Питер Готфри Песчаная лестница Переведено Клубом любителей детективов Уильям Симмонс Да, сэр Будьте добры отвечать не мне, а его светлости Повторяю, ваше имя Уильям Симмонс? Да, милорд Вы обвиняетесь в убийстве совершенном 12 августа 2088 года в Эшере, в графстве Суррей, где вы умышленно задушили человека по имени Джозеф Декстер. Признаете ли вы себя виновным или нет? Виновен, милорд. Каких слов они ждали от меня? Я убил Декстера, верно? Это ясный физический факт. Мои пальцы схватили его за горло, Мышцы налились железом, ненависть и страх наполнили меня силой, и он был мертв. Виновен, милорд. Это все, что я могу сообщить закону, и все, что закон на самом деле хочет знать. Сколько же выродилось, испортилось, почти все. Не так уж тяжело выделить причину этого. Поймите, я не обращаюсь к моему личному опыту, я не настолько самонадеян. Ничто из этих причин не всплывает в моей памяти, которая, как всем известно, утеряна. Однако недавно я изучал книги по истории и пришел к собственным выводам. Думаю, культурный упадок начался с открытия того, что человеческая жизнь не может существовать в космосе дальше нескольких тысяч миль от Земли, поскольку космические корабли нужно заправлять топливом и ремонтировать. Это понимание повергло человечество в шок. Войны были запрещены так долго, и население так выросло, что человечество оказалось перед лицом величайшего кризиса в долгой истории кризисов. Поэтому, среди прочих тщательно рассчитанных мер, мировое правительство сознательно предприняло шаги, чтобы отстраниться от федерации. В то же самое время во всем мире огромные пропагандистские машины изо всех сил напряглись, чтобы возбудить новый местный патриотизм. Вспыхнули прежние идеалы и прежние обиды. Наше торжественное международное согласие привело к запрету ядерного оружия, бактериологического и некоторых видов химического, а затем снова позволили начинать войны. С обеих сторон пропаганда взывала к добродетели, забытой многими поколениями, к мужеству. Герой стал идеализированным персонажем, трусов все презирали и ненавидели. Когда мы снова начали войны, Казалось, вся наша культура вернулась назад. Будучи детьми в школе, на уроках истории, мы привыкли смеяться над дикими традициями имперских патриотов. А теперь внезапно мы все стали супершовинистами. И несмотря на ужасы новых войн, некоторые войны продолжались и после того, как перемирия были подписаны. Вкусы изменились. На видеосцене рекламировалось откровенное возвращение к романтике насилия и жестокости. Это обычно происходило в форме исторических сказаний. Писатель Шекспир стал самым популярным, возможно, благодаря своей изобретательности и универсальности, а еще его было легко снимать. Подобно этому изменились также сами законы. Прежние лозунги вроде смягчающих обстоятельств, психологического стресса и реабилитации слишком близко ассоциировались с такими либеральными чувствами, которые презирались во время войны, как трусость. В результате закон начал переходить от гуманности к мести и каре. Если кого-то убивали, нужно было отомстить ответным убийством Око за око, зуб за зуб. Но, что бы ни говорили люди, я знаю, именно потому что я виновен, что существуют вещи, более важные, чем физические факты. Например, блеск в глазах Декстера, когда он говорил о клубе героев. «Я понимаю вас, Симмонс!» Во всем мире, как в городах, так и в самых маленьких деревеньках, созданы клубы. Вы сами говорите, что все ваши друзья вступили в них, и лишь вы уклоняетесь. Почему? Не знаю. Существует нечто, я не могу его назвать. Вот почему я здесь. Я думал, если я поговорю с вами, лидером-основателем движения, я преодолею свое сомнение. Что вы хотите узнать? Подлинные цели движения. Не то, что написано в брошюрах, а то, что вы на самом деле чувствуете. Его выражение было наполовину загадочным, наполовину льстивым. Я видел, как его глаза пытаются прочесть чувство за уродливым шрамом на моем лице. «Я все еще не понимаю», — произнес он. «В конце концов, вы прошли войну». «Может быть, именно из-за войны я сомневаюсь». Он пожал плечами. «Что я могу вам сказать?» Клуб героев — это как следует из его названия. Клуб для героев. Я не герой. Конечно, вы герой. Любой, кто участвовал в этих деяниях — герой. Кажется, я понимаю, в чем ваша беда, Симмонс. Вы вернулись из ада, услышали обещания, данной теме, кто заставил вас гореть в этом аду, и лишились иллюзий Вы ничему больше не верите. Присоединяйтесь к нам и помогайте. Я ответил, «Я член организации бывших военнослужащих, корпуса. Чем ваше движение лучше?» «Всем. Как и вы, мы живем фронтовым братством, братством тех, кто пережил смертельную опасность. Но мы пошли дальше. Вы помогаете бывшим военнослужащим получить деньги, обратиться в вашестоящие инстанции и все такое. Иными словами, вы просите милостыни». «А мы в Клубе Героев требуем наших прав». Я попытался вернуть его на землю. «Это теоретические умствования. В чем разница между вашими и нашими методами на практике?» В его глазах загорелся дикий огонь. «На войне мы боролись за создание порядка, способного изменить мир, и наш бой еще не окончен». «Мы заслужили право стать новой аристократией, пройдя через кровопролитие муки. Отчего бы нам не управлять странами, за которые мы сражались?» Я сказал, «Война каждого из нас чего-то лишила. Откуда вы знаете, что оставшиеся годится для управления? Потому что в этом разрушенном мире мы избранные, а избранные всегда поднимаются наверх, как и отбросы». Его лицо внезапно побагровело. Я продолжал. «Так каков же ваш план? Создать новую политическую партию?» «Нет». Он чуть ли не выплюнул это слово, а затем вдруг рассмеялся. «Я сказал вам, что мы другие. Вся эта чушь о правительстве и демократии нужна только для того, чтобы морочить головы дуракам и удерживать власть в руках тех, кто умеет право управлять. Но скоро это положение опрокинется. Как? А я скажу вам, приятель, посредством двух мощных факторов — лидерства и организации. Я лидер, организация почти сформирована. Он снова посмотрел мне в лицо, словно пытаясь прочитать мои мысли. В каждой стране мира существуют клубы героев. Общее количество членов огромно, и у каждой сотни членов есть тысячи друзей и сочувствующих. Когда настанет время, в любом центре населения земного шара клубы просто придут и захватят правительственный аппарат. Никто не сможет ничего с этим сделать. Даже водруженные силы перейдут на нашу сторону. Я прикажу, и через несколько часов старый порядок исчезнет, и новая эра возьмет все полностью под контроль». Странно, что он говорил так честно. Казалось, мое изуродованное лицо, безо всякого выражения, подстрекало его. — Ясно, — сказал я. — Ваша цель — революция. А какое общество вы создадите? Обычные штатские, которые тоже несли тяготы войны. Каким будет их положение относительно новой аристократии? — Я придерживаюсь принципа, кто они с нами, этот наш враг. Но это лишь теоретическая концепция. Оппозиции не будет. А как я стану управлять? Посредством правил военной машины, приятель. Указом. Я прикажу? И три миллиона последователей выполнят. Понимаете, что это означает для мира? Эффективное управление, без бюрократических проволочек, колебаний, споров. Лишь один приказ, и все возможное сделано». Я вспыхнул. «Конечно, оппозиция будет. Вы вправду думаете, что люди, прошедшие через все ужасы и вернувшиеся с глубоким ощущением себя как личности, позволят снова обращаться с собой как с марионетками?» «Слепо подчиниться международной диктатуре? Думаете, они разрешат морочить себя псевдоидеализмом, под которым вы прячете жажду власти?» Он снова рассмеялся. «Вижу, что я не вас, Симмонс. Но я вас не боюсь, всех трусов и пацивистов на свете. Даже если вы сегодня вечером создадите организацию против меня, и все вам поверят, вы не сумеете эффективно сопротивляться к тому времени, когда я совершу переворот». Именно его доверие погрузило меня в отчаяние. «А если вы захватите власть, что тогда? Вы думаете, что мы, трусы и пацифисты, как вы нас называете, просто позволим вам управлять?» «Рассмотрели непредвиденные случаи», — ответил он. «После того, как мы захватим власть, трусов и пацифистов не останется». Я начал задыхаться. «Я правильно понимаю, что как лидер Клуба Героев вы прикажете уничтожить всех, чьи чувства противоречат вашей точке зрения? — Правильно. — Тогда вы никогда не отдадите такого приказа, Декстер, — сказал я. — После того, как вы услышали шум, что вы сделали, миссис Декстер? — Я взяла пистолет моего мужа и спустилась вниз по лестнице. «Что вы увидели?» Обвиняемый склонился над телом моего мужа. «Вы говорили с ним?» «Да. Я спросила его, что случилось». «И что он ответил?» «Что он убил моего мужа». «И что вы сделали?» «Я... Я держала его под прицелом, пока звонила в полицию». Когда я посмотрел вверх, сначала я увидел пистолет сверкающую пасть, готовую выплюнуть смерть. Затем я понял, что его держит человек. На столе внизу лестницы стояла большая ваза с цветами, а на обоях был узор из букетов роз. Черная неглиже женщина почти не выделялась в тени, а цветочный мотив мгновенно скрыл ее бледное лицо за красной полосой ее губ. Может, поэтому я сначала увидел пистолет, а может, от того, что я больше всего боюсь смерти от пули, пронзающей мою плоть. Перед тем, как я сказал ей, что убил ее мужа, была долгая пауза. Во всяком случае, она показалась мне долгой, поскольку для нее не было причин. Затем мне пришло в голову, что она должна ненавидеть меня и, возможно, думает, не пристрелить ли. В приступе паники я крикнул ей. «Почему вы не звоните в полицию?» Ее голос дрожал, но рука была тверда. «Сначала я должна узнать, почему вы это сделали?» «Из-за клуба героев», — ответил я. Ее глаза сузились от боли. «Иуда Искариот!» — крикнула она. Побелел ли палец на курке? «Не стреляйте!» — дико прокричал я. «Нет, вы не Иуда. Вы слишком трусливы для этого». Затем она яростно вспыхнула. «Вы идиот! Если бы вы убили его по дюжине других причин!» из-за его жестокости, нетерпимости, страха боли. Но убить его за единственный достойный поступок, который он совершил со времени войны, единственный, который позволял мне видеть в нем того человека, за которого я вышла замуж. «Достойный?» — горько произнес я. «Так вы называете его замысел порабощения? Вас восхищала его мегаломания? Вы гордились властью за спиной повелителя мира?» Она уставилась на меня. «Вы так видите клубы героев? Вы идиот. Вы не понимаете, что мой муж трудился во имя высшего идеала, вовсе не думая о себе. Да, война жестоко обошлась с ним, но он основал движение не ради мести, а ради того, чтобы пострадавшие обрели уверенность, что не будут больше страдать». Я сказал. «Я один из пострадавших» если бы это действительно было его мотивом, я бы стал его самым горячим приверженцем. Но он желал только личной власти. Вы знаете, что он собирался уничтожить всех, кто не разделял его идей? Я этому не верю. И тем не менее, это правда. Этим вечером я понял, кто он такой. Чудовище, готовое утопить человечество в крови ради своей власти. И вы поэтому его убили? «И я поэтому его убил!» Наступила пауза. «Не знаю, почему я говорю с вами», — сказала она. «А я знал, чтобы заглушить сомнение, которое посеял в ее уме». Меж тем она продолжала. «Вы помните, каким знаменитым был Джо Декстер до войны? Между рассказами в газетах о его подвигах проходила не больше недели о его поездках и полетах, исследованиях Амазонки, гордых восхождениях и победах. Я была тогда школьницей, и как множество других считала Джо кем-то вроде своего личного героя, хотя никогда его не видела. А как-то раз он выступал в нашем городе. Я слышала, что поклонение издалека всегда исчезает при близком знакомстве, но с Джо такого не случилось. От него исходила вибрация, которую не могли передать фотографии и статьи и которую я не могла вообразить. Она проявлялась в мелочах, в бессознательном жесте, которым сгибал пальцы правой руки и клал поверх большой палец. Этот жест был таким решительным. Но в тот вечер я с ним не познакомилась. Я просто перестала благоговеть перед ним как школьница и полюбила его как женщина. В следующий раз я увидел его через много лет, когда работала медсестрой в военном госпитале в Дарвине, в Австралии. Я бы не узнала его, если бы не его идентификационный жетон. Когда я в первый раз сняла повязку с его головы, кто ожидал увидеть ужасную рану, но не была готова к зрелищу гладкой кровавой маски без единой черты. Жест, вызывавший у меня трепет, также остался в прошлом, оставшись на поле битвы вместе с правой рукой. Он лежал так месяцами, в основном без сознания, еле живой, Но у меня сохранились его фотографии, и хирурга заинтересовал этот случай. И после семнадцатой операции его лицо стало таким, как вы его знаете, менее подвижным и выразительным, чем прежде. Но его воссоздали, черта за чертой. Мы поженились через три дня после выписки. Тогда я поняла, что хирург сделал для него недостаточно. Нужно было вылечить еще и его разум. Он стал молчаливым. Это было ненормально. Его действия стали злобными и мстительными. Однажды мы вышли на улицу, и на нас бросился дикий пёс. Он захныкал от страха и выставил меня, как щит между собой и псом. Её голос задрожал. Я тогда захотел уйти от него. Но потом, когда он основал клуб героев, я была рада, что осталось. Нет, он не стал лучше обращаться со мной. Казалось, он все меньше замечает меня. Иногда я становилась частью движимого имущества, когда приходили гости и требовалось еще одно украшение в доме. Но я так и не стала женщиной, с которой можно делиться мечтами. Несмотря на это, я ясно видела его мечты. Я видела их благодаря его концентрации, быстрым движениям, сжатой челюсти, блеску глаз, когда он говорил о клубах. «Вы видели в нем человека, которого знали раньше?» «Нет», — ответила она. «Не поймите меня неправильно. Он не остался прежним. Раньше в нем было очарование, но война его уничтожила. Мне казалось, что в новой энергии он обрел орудие против памяти о войне, орудие мести для него и для меня». Я сказал, «Вы ошибаетесь». Он жаждал только власти. «Когда вы думаете о войне?» — внезапно спросила она. «Что вы чувствуете?» «Ужас!» — ответил я. «Запах смерти и ощущение жгучей боли. А мои мышцы словно сжимаются и заставляют меня бежать». В ее голосе прозвучало торжество. «Я знала, что вы трус!» а внутри него было то, что война не смогла уничтожить, то, что заставляло его сражаться до конца. Я молча стоял, видя лишь морду пистолета, чувствуя беяние жизни в моей крови и смертью моих ног. Она сказала, «Не знаю, почему я хочу, чтобы вы поняли, но хочу, чтобы вы поняли, за что он боролся. Война — да». Война могла что-то с вами сделать. Пересмотрите заново некоторые ситуации. Артиллерийский огонь, пикирующие бомбардировщики, летящие на вас. Возможно, что-то случившееся с вами в те дни. Вы помните? Она замолчала, ожидая моего ответа, готовая внести в него свою мораль, сделать логический вывод. «Нет», — ответил я, — «не помню». Вы психиатр, доктор Эндрюс? Да, я психоневролог. При каких обстоятельствах вы встретились с обвиняемым? Я лечил его в госпитале в Кокабурре, а потом частным образом после выписки в этой стране. Какова была природа его заболевания? Амнезия, потеря памяти. Когда вы закончили лечение? 5 мая этого года. Примерно за три месяца до убийства. «Обвиняемый выздоровел?» «Нет. Я сделал все возможное, но безрезультатно. Я сказал ему, что его исцеление может быть вопросом везения. Какой-нибудь случайный инцидент или сцена могут вернуть ему память?» «Вы осматривали обвиняемого после убийства?» «Да, три дня назад». «И к какому заключению вы пришли?» «Что он все еще страдает амнезией». возвращение домой. Но я не узнавал дома, чужое место, чужие люди, гость, а не вернувшийся сын. Я осознавал, что я Уильям Симмонс, капрал из Уэйбриджа Суррей, вступивший в 12-й пехотный полк в Гилфорде в 2081 году, сражался в Малайзии и Австралии, дважды ранен. Но осознание похоже не на воспоминания, а скорее на запись в военных документах, перечитываемую опять и опять. В любом случае не выдающийся человек, которого узнают, несмотря на шрам. Неизвестный, нежеланный, чужой. Ужасно одинокий и с огромным ощущением потери. Я опять просматриваю запись. Вот я, Уильям Симмонс. Родился 14 ноября 2059 года. Отец умер, мать умерла, больше родственников нет. Место, где я раньше жил, полностью взорвано и исчезло с лица земли. Теперь там внушительный блок роскошных апартаментов. Никто, возвращающийся в никуда. Затем поиски товарищества в корпусе, создание новой жизни и новых друзей, тех, кому повезло вернуться с войны. Ожидание четверга, ночных собраний, веселых разговоров. Снова жизнь. Эти детки Осси в Канбере, помнишь, как они выпрашивали еду? Господи, это пыль. Помнишь, когда не хватало воды? Как ребята мечтали о холодном пиве? Я лгал. Я говорил, что помню. Потом все счастью рухнуло. Так быстро, так коварно. Люди приходили и говорили. Меня не будет в следующий четверг. Я вступил в клуб героев. Сначала один или два, потом все больше и больше, и, наконец, в корпусе осталось только трое. — Почему ты не присоединяешься, Билл? Что тебя не устраивает? У меня не было логического ответа, лишь беспричинное неудобство и страх, не нынешнего страдания, а будущей боли. Тогда-то и появился Декстер. доктор Эндрюс. В случае амнезии пациент забывает все? Он теряет способность вспоминать инциденты, случившиеся после начала болезни? Нет. При этом в типе амнезии не происходит физического повреждения мозга. Болезнь вызвана психологическим шоком. Пациент не помнит шока или чего-либо предшествующего шоку, но ясно помнит последующие события. Значит... Страдающий амнезией способен осознавать конфликтные убеждения отличать истинное от ложного. Да. Иными словами, в данном случае, если обвиняемый страдал от начального психологического шока, предшествующего убийству, во время преступления он осознавал свои действия. Да. И, по сути, обвиняемый страдал от начального шока задолго до убийства. «Да. Об его амнезии стало известно в Кокабурре в марте 2086-го. Австралия. Март 2086-го. Госпиталь. Тупая боль в спине, жгучая боль в лице. Распухшие губы бормочут под повязкой. «Доктор, мы можем попробовать снова. Не спешите, Симмонс. В конце концов память вернется». «Вам что-нибудь снилось сегодня?» «Да. Расскажите мне об этом». Я был в саду и хотел копать. Я поискал лопату, но на земле валялся только разбитый кусок застрявшей ручки. Потом зажужжала пчела. Я подумал, что она собирается ужалить меня и побежал к дому. Дверь была заперта, когда я постучал в нее, она внезапно превратилась в тяжелый черный занавес. Он упал мне на голову, и я проснулся. «Как вы себя чувствуете по отношению к этому сну, Симмонс? Он был приятным или неприятным?» «Очень неприятным, сэр. Да?» «Давайте посмотрим, можете ли вы точно вспомнить, какие эмоции вызвали у вас разные элементы сна?» «Сад? Только чувство, что я должен копать». «Сломанная лопата? Облегчение». Словно я ужасно рад, что теперь мне не нужно копать. Пчела? Страх. Запертая дверь? Разочарование. Занавес, упавший вам на голову? Это было ужасно, сэр. Он был бархатным и... Душил меня. Вы сегодня утром чувствуете себя лучше, Симмонс? Да, сэр. Посмотрим, как далеко мы продвинулись. Вернемся назад. Какое ваше самое раннее воспоминание? Я лежу в кровати. Должно быть что-то до этого. Нет, uh, да, ощущение простыней. А до этого? Ничего, сэр, только чернота. На что похожа эта чернота? На темную ночь? Нет, сэр, на что-то прочнее, словно занавес, тяжелый черный занавес. Вы можете ощутить его в руках? — Да. — Хорошо. Теперь оставьте глаза закрытыми, Симмонс, и сконцентрируйтесь. Это просто занавес, понимаете? Всего лишь безобидный кусок материи. Оттолкните его. Отодвиньте его в сторону руками и проходите сквозь. — Я не могу. На нем слишком много складок. Они падают мне на лицо. — Это лишь занавес, Симмонс. Всего лишь занавес. «Оттолкните его! Вы слышите меня? Прорывайтесь сквозь него!» «О, Господи! Я задыхаюсь!» «Попробуем словесные ассоциации. Не нужно думать. Я скажу слово, а вы в ответ произнесите первое слово, которое придет вам в голову. Готовы?» «Да, сэр». «Хорошо». «Кот?» «Пес». «Пес?» «Драка». драка «Копать». «Копать?» «Пчела!» «Пчела!» «Бег!» «Бег!» «Дверь!» «Дверь!» «Занавес!» «Занавес?» «Нет!» «Нет, нет, нет не «Нет!» уильям Симмонс, вы признаны виновным на основании находящихся передо мной доказательств. Ваш приговор признан правильным без малейших сомнений» остается лишь возможность смягчающих обстоятельств. Ваш адвокат утверждал, что ваша амнезия указывает на недостаточную уравновешенность. Это утверждение опровергнуто обвинением. Единственная задача закона – выяснить, понимал ли обвиняемый в момент преступления, что он совершает, и осознавал ли он последствия этого действия. Данный суд не сомневается, что вы понимали это во время преступления. По вашим словам, вы руководствовались политическим мотивом. Покойный замышлял совершить революцию. Ввиду отсутствия подтверждающего свидетельства, суд не может этому поверить. У покойного не только отличные военные записи, но вся его карьера основана на патриотизме в совокупности с гуманитарными миссиями, никоим образом не соответствующими мотивам, которые вы ему приписываете. Но даже если бы суд был готов поверить вашему рассказу, нельзя счесть ваш мотив смягчающим обстоятельством. Нельзя считать убийство оправданным методом разрешения политических разногласий. Хотя возможны сомнения в ваших подлинных мотивах, физический факт в данном случае совершенно ясен. Он заключается в том, что 12 августа этого года, будучи в здравом уме, Вы набросились и задушили насмерть однорукого, беспомощного человека. Преступление, которое можно назвать жестоким и трусливым. Поэтому приговор суда. Вас увезут отсюда туда, где вас забрали, а там повесят за шею, пока я не умру. Он произнес это три недели назад. И я все еще слышу его голос. В назначенное время, в назначенном месте, в этом месте, завтра, за жестокое и трусливое преступление. Я и вправду трус? Судья так думает, она так думает, весь мир так думает, а как я думаю? Если принимать во внимание лишь физические факты, как судья, как она, тогда я трус. Но нет ли чего-то за пределами физических фактов? Позвольте мне подвести итоги. Раскаяние? Нет. Я не жалею, что убил Декстера. Если бы это случилось еще раз, я бы опять убил его. Страх? Не думаю. Мои мысли не привязаны к завтрашнему дню. Или, может, я не думаю о завтрашнем дне, потому что боюсь? Есть лишь один способ проверить. Воображение. Вот они приходят за мной. Ремни стягивают мне руки, удушающая петля. Да, мне страшно. Но обязательно ли страх говорит о трусости? Человек храбр, если он не испытывает страха, или если он продолжает действовать, несмотря на страх? Мучение в том, что я не могу решить. Если бы я только знал, каким человеком я был до амнезии, каковы были мои амбиции, что я чувствовал, Тогда бы я, вероятно, мог понять. семанс Да, надзиратель. Здесь священник. Хотите его видеть, старина? Нет, не хочу. Ладно. Простите, что прервал вашу концентрацию. Как вы узнали о моей концентрации? По вашей привычке? Моей привычке? Да. Вы согнули правую руку и положили большой палец поверх кончиков пальцев. В яркой мысленной вспышке я снова ее увидел, позади пистолета. Я услышал ее голос. Такой характерный жест. Слова были громкими и четкими, но казались звучащими издалека. Меня окружали складки темного занавеса, но уже не душили меня, а раздвигались. Метр за метром. Быстрее и быстрее так, что ворс бархата на моем лице слегка отдавался в позвоночнике. Затем занавес исчез, и я оказался на другой стороне. Я был Джо Декстером и делил воронку от снаряда с человеком, который бормотал и бешено царапал землю, пытаясь закопаться поглубже в грязь. Он обезумел от ужаса. Думаю, он испугался боевого вертолета, когда занимался этим. Мы так долго передвигались, не встречая этих акул в небе, что их внезапное появление стало жутким шоком. Его внезапное жужжание поверх шорока ракушек стало для него последней соломинкой. Дважды я должен был ударить его, чтобы помешать ему убежать на открытое пространство, и каждый раз отчаянные взрывы заглушали волну паники, поднимавшуюся внутри меня. Затем, именно тогда, когда я решил, что он собирается спокойно лежать, Он вырвался у меня из рук и убежал, но недалеко. В него попал минометный снаряд оторвал ему лицо и правую руку, вырвал его из одежды и отбросил его тело назад, в воронку. Теперь это безликое существо, валявшееся без сознания, все еще бормотало и рылось оставшимися пальцами в грязи. Я тоже тогда обезумел. По странному мысленному парадоксу я смирился с ужасом этого момента а то, что несло будущее, могло разрезать мою душу как нож. За секунду тысячи воспоминаний столкнулись в моей памяти. Я вдохнул зловонный запах подлесков амазонки, вздрогнул от неожиданного шипящего рыка ягуара, почувствовал дыхание напавшего на меня носорога, ощутил, как рвутся мои нервы, когда мой автомобиль врезался в барьер гоночной трассы, увидел кричащие заголовки, Услышал, как рыжеволосый человечек в автобусе спросил «А что еще содворит этот парень Декстер?» Я увидел будущее. Война кончилась, но мир нес тысячи опасностей, с которыми мне предстояло столкнуться, потому что я был Джо Декстером, и люди ждали от меня подвигов. И я увидел каждую картинку отдельно и жил так, словно чувствовал их, с ужасом, скребущимся в моем позвоночнике, и перенапряженными нервами, жаждущими покоя. Я вообразил покой, который могла подарить только смерть. Но когда я представил смерть, величайший страх, словно холодные перья, закружился вокруг меня. Я подумал, а почему бы этому существу не стать Джо Декстером? Эта мысль захватила мои мышцы, прежде чем достичь головы. Я обнаружил, что уже снял униформу а моя правая рука кровоточила от усилия, с которым я срывал цепочку с запястья и идентификационный диск. Я опустился на колени, чтобы проделать то же самое с получеловеком, прежде чем застыть от осознания происходящего. У него не было руки. Я забыл об этом. Я выпал, сприжавшись к земле, пока не оказался в новой воронке. Я искал по центру, по бокам, по краям. Тогда мысль, как ничтожны шансы найти то, что я искал в темноте, поразила меня, словно удар. Но внезапно это произошло. При всвете вспышки от ближайшего взрыва я увидел запястье с раздвинутыми пальцами, выступающее из грязи. Я схватил его, словно кисть давно потерянного друга, и рука легко вылезла. Всего за несколько секунд я поменял идентификационные диски. Я прокрался назад, волоча за собой руку, чтобы бросить ее в старую воронку. Руку, принадлежащую нагому, безликому, лежащему там телу. Руку с идентификационным диском Джо Декстера. У меня не было плана. Только ликование от будущего обмана и желание убраться как можно дальше отсюда. Но я не чувствовал страха. Я не знал, чье имя я принял. Я понимал только, что найденное тело сочтут телом Джо Декстера. А я... Я буду свободен. Поэтому я с прочь. Вертолет снова прилетел, словно огромная жирная пчела, низко паря, пока я прижимался к земле. Затем улетел что-то, бормоча вдали. Но он вернулся. На этот раз сзади. И, почуяв носом запах смерти, я побежал. Передо мной было строение. Прочное, с широкой дверью, которая, казалось, прыгала на меня с каждым моим шагом. А дрон позади меня поднимался со злобным крещендо. Я добрался до двери. На ней не было ручки, и в безумном страхе я начал колотить по ней кулаками. Земля затряслась с ревом, и жестокая дверь внезапно превратилась в тяжелые складки, в бархатный занавес, упавший мне на глаза, проникающий мне в ноздри и горло. Тесный, удушающий. Придя в себя, я узнал, что я Уильям Симмонс. «Значит, это искалеченное бормочущее существо, которое, как я узнал, звали Уильямом Симонсом, не погибло». «Его тоже забрали в госпиталь и на идентификационном диске прочитали его имя. Джо Декстер. А она оказалась здесь, со своим альбомом и моими фотографиями в нем, по которым они воссоздали ему новое лицо. Мое лицо. Я представляю его» лежащего на кровати, с несчастным мозгом, выкручивающимся в замешательстве, постепенно приходящим к заключению, что настоящий Джо Декстер, видимо, мертв. Слушая, как она считает свой альбом, не говоря ни слова, но узнавая о моем прошлом, он убедил себя, что может продолжать блефовать. Для него, наверное, был неприятным момент, когда я сказал, что меня зовут Уильям Симмонс. Я помню его выражение лица. Оно тогда показалось мне странным одновременно испуганным и сомневающимся. Но в процессе беседы его черты приняли другое выражение. Теперь я понял его. Это была надежда на спасительную мысль, что Уильям Симмонс достаточно распространенное имя, и это просто совпадение, а в конце уверенности полное расслабление. Боже, какая насмешка! Это чувство расслабления развязало ему язык, и поскольку он говорил так свободно, Я убил его. А затем мне предстоит последняя насмешка. Завтра меня повесят за убийство Джо Декстера. Меня казнят за самоубийство. Но, конечно, если бы моей жертвой был не Декстер, это бы не имело значения. Я убил человека, как бы его ни звали. «Трусливое преступление», — сказал судья. «Ладно. Я взойду на эшафот, как Уильям Симмонс, трус» а Симмонс вправду был трусом. А Джо Декстеру предстоит слава героической смерти храбреца. Тоже верно, потому что он всегда был храбрым человеком. Трусость, мужество, насколько они зависят от видимости. Если бы она увидела его в траншее, услышала его хныканье от страха, захотела бы она выйти замуж за такого человека. Даже если бы она ясно разглядела его душу, Наверное, она бы все простила ему, потому что считала Джо Декстером. Но все же она говорила со мной, изливая свое сердце, хоть и считала меня трусом. А она ненавидела трусость. Почему? Может, она смутно узнала меня, даже несмотря на шрам? Может, в каком-то туманном, неясном смысле ее дух увидел во мне сущность человека, которого она на самом деле любила? Нет. Зачем я обманываю себя? По существу я тоже трус. То, что случилось на поле боя, доказывает это. Не такой, как Симмонс, я испугался не смерти, а жизни. На моем собственном пути я величайший трус. В венецианском купце сказано «А сколько трусов, чьи сердца неверны, как лестница песчаная!» Имеют на подбородках бороды такие, как Геркулес или суровый Марс, а вскроих печень молока белей, но на лице знак мужества являют, чтоб страх вселять. — Вы звали Симмонс? Простите, надзиратель. — Просто еще одна привычка — говорить с собой вслух.